Вадим Федоров, возмутительный страусенок. Сказка о том, как страусенок узнал, что всякая инициатива наказуема. Как будто бы я сплю. Ну, все, теперь просыпается страусенок. Ты просыпаешься с Мама, я должен что-то сделать. Ничего ну, еще-то придумай. Не ну, поседу «Поспи лучше». «Нет, спать я сейчас не могу, не должен». «Это почему же?» Удивилась мама, которая, по мнению страусенка, давным-давно не следовало бы удивляться чему-либо, так как она была совсем-совсем большая. «А вот почему. Послушай». И он торопливо рассказал ей обо всем случившемся с ним. «Ты понимаешь, что я должен помочь маленькой обезьянке Шкакро, несчастной хромой антиопе. Страусюнок знал, что маме очень не хотелось отпускать его, и он приготовился даже к спору. Он твердо решил, что... И каково же было его изумление, когда мама нежно посмотрела на него и сказала... У тебя доброе сердце, мой мальчик. Ты должен помочь им. Ведь они оказались в беде по твоей вине. Хоть ты и не желала ничего плохого. Конечно, знаю. Если ли ты помочь им? Мне помогут другие. Я все придумал. мне надо торопиться, мама. Ну что ж, посмотрим, получится что-нибудь у тебя или нет. Но если ты действительно сумеешь помочь им, я буду гордиться тобой. Я смогу. Мне пора. Хорошо. «Иди, я буду волноваться и ждать твоего возвращения». И Страусенок ушел, точнее, побежал со всех ног, а ножки у него были тоненькие, длинненькие и очень быстрые. И отыскал Страусенок гориллу. Она вышла к нему из леса, большая, страшная и могучая. Вышла и, пристально разглядывая Страусенка, спросила, «Что ж случилось, малыш? Зачем мне нужна тебе?» «Я пришел к вам за помощью». Вы, случайно, не знаете обезьянку Шкакро, которая живет на дереве Банья, и хромую антилопу, которая прячется в высокой траве? А, кто же не знает обезьянку Шкакро? – прохрипела горилла. А вот хромую антилопу я видела всего один раз, да и то издали. Я так редко покидаю лес. Вы не согласились бы помочь обезьянке Шкакро? Ей грозит опасность. «О, конечно, я помогу ей! Никто не посмеет тронуть ее даже пальцем!» И с этими словами Галила ударила себя кулаком в грудь, отчего в груди загудела, гребень на голове ее поднялся, а вздернутая губа обнажила такие страшные клыки, что Старусенок даже отступил назад на несколько шагов, а что было сделано, разумеется, из вежливости». Довольная произведенным на Страусенка впечатлением, Горилла сказала, «Ну а что, собственно, случилось с обезьянкой Шкакро? И кто ей угрожает?» И Страусенок стал ей рассказывать то, что уже знаете вы. И по мере рассказа Горилла мрачнела все больше и больше. И когда Страусенок кончил говорить, Горилла отвела глаза в сторону и виновато забормотала. «Ах, черная пантера! Это, конечно, меняет дело. И об этом следует крепко подумать. А, я не боюсь ее, но у меня есть дети. Хе -хе. А, ты, малыш, пойми меня правильно. Надо знать черную пантеру. Она никогда и никого не прощает. А мои дети? Она же не позволит мне сомкнуть глаз ни днем, ни ночью. А ведь я так люблю ночью поспать!» «Да, покоя у меня не будет, особенно ночью. Доброе дело не может оставаться безнаказанным, если оно не по душе черной Пантере. Так что извини, малыш, и не осуждай меня. Я, пожалуй, не смогу помочь маленькой обезьянке Шкакро. Да, черная пантера. Если бы это была не она, тогда бы я смогла, конечно». И с этими словами, низко опустив голову, не глядя на струсенка, горилла медленно удалилась в лес. Страусенок растерянно посмотрел ей вслед и подумал, что мало иметь силу, надо иметь еще и мужество, чтобы употребить ее в добро. Он грустно вздохнул и побежал дальше. Очень скоро он разыскал стаю гиен, которые после удачной ночной охоты не прочь поваляться днем где-нибудь в тени и подремать. Поэтому, когда он подошел к ним, самая большая и главная гиена лениво подняла голову и, узнав Страусенка, проворчала. Хе-хе-хе, красавчик пришел. Что новенького расскажешь? С этими словами она с трудом оторвала свой живот от земли и села, опираясь на свои кривые лапы. Я пришел к вам за помощью. Мне надо спасти обезьянку Шкакро, которой угрожает черная пантера. При слове «черная пантера» остальные гиены мгновенно проснулись и, подняв свои большие уши, приготовились слушать струсенка. А старая большая и главная гиена лязгнула зубами с такой злобой, что казалось, у нее во рту захлопнулся стальной капкан. «Ну, конечно же, везде и всюду черная пантера. Только и разговору, что о ней. Ну да ладно, рассказывай». И когда Староусенок закончил рассказ о маленькой обезьянке Шкакро, старая гиена сказала, «Мы, конечно, могли бы сразиться с пантерой и помочь твоей обезьянке, но мы не умеем драться в лесу, где черная пантера чувствует себя дома. А надо признать, что это особо не просто большая кошка. Хотелось бы тебе помочь, да еще ты у нас с ней свои есть, но, к сожалению...» Это хорошее начинание не для нашей местности. А из леса черную бестью выманить нелегко. Поэтому извини, красавчик, но здесь мы тебе не подмога. Расскажи-ка нам лучше про хромую антилопу. Может, мы что-нибудь и сделаем для нее? При слове «хромая антилопа» все гиены, как по команде, подошли поближе и заинтересованно уставились на страусенка. Чем-то это не понравилось Траусенку, но он никак не мог сообразить, чем именно. И когда он закончил свой рассказ о хромой антилопе, который вызвал неподдельный интерес у всей стаи, старая главная гиена как-то неопределенно и удовлетворенно хмыкнула. хе да, я кое-что уже слышала об этой хромоножке, но я не знала, что она укрывается в той высокой траве, Кто бы мог подумать, это ведь совсем рядом. При этих словах гиены стали беспокойно переминаться с ноги на ногу, а некоторые даже беспокойно забегали взад и вперед. «Так вы можете отогнать врагов от хромонтиоку? «Не волнуйся, красавчик», — заверила его главная гиена. «Мы это непременно сделаем и лучшим образом». Это как раз по нашей части. Хе -хе. Лучших пастухов хромоножки не найти во всей саванне. При этих словах гиены пришли в неописуемое возбуждение и радостно захихикали. И это снова не понравилось Страусенку. И вдруг старая гиена как-то особо посмотрела на Страусенка и сказала, «Ты просто душка, хе -хе, красавчик, и доброта твоя дает богатейшие всходы». «Вероятно, скоро будут и плоды. Поэтому, хочешь, я тебе дам совет, как помочь маленькой обезьянке Шкакро?» «Конечно, хочу!» Простодушно обрадовался Страусенок. «Ступай в то место, где ручей выходит из большого леса, и там ты найдешь этого большого червяка» старую кишку, чехол хе -хе, для шеи жирафа, которого все по ошибке почему-то именуют питоном. Попроси его, и лучшего сторожа для обезьянки Шкакро тебе не отыскать. Уж поверь в этом деле мне. А? И под оглушительный хохот и визг гиен, которые, казалось, сошли с ума от радости, слушая старую гиену, вся стая умчалась в саванну. И это в третий раз чем-то не понравилось страусенку. Они даже не попрощались. Какие они все таки странные. Даром их никто не любит в лесу и на равнине. И он отправился разыскивать Питона. И он нашел его там, где указала старая гиена. Питон грелся на солнце, обвив телом толстый сук, который навис над ручьем. По сути, я к вам за помощью и сказать, что вы не откажете. А кому нужна моя помощь? Лениво спросил Питон, оставаясь совершенно неподвижным. Она нужна маленькой обезьянке, шкакро. При этих словах тело Питона пришло в движение, и он, подняв голову, попросил. «Расскажи-ка, это может оказаться интересным!» И когда Струсенок рассказал о беде, навиши над обезьянкой, питон зло прошипел. «Ох, опять эта черная кошка! Лезет в те дыры, куда положено пролезть только мне!» «Да, дело, конечно, серьезное и, главное, хе, стоящее!» «Важно успеть первому!» «Жаль, что я раньше не знал, где прячется эта чертовка, э, малышка Шкакро. А было бы неплохо, особенно после солнечных уван. Мда». Страусенку показалось, что питон забыл о его присутствии и просто размышляет слух о чем-то приятном и не вполне понятном. И он решил напомнить о себе обезьянке Шкакро. «Так вы сумеете помочь нам?» Э? «Вам?» отвлекаясь от своих мыслей», спросил питон. «А при чем здесь ты?» И вдруг, спохватившись, как-то неискренне и торопливо произнес «Ах, конечно, конечно! Я не оставлю в беде нашу крошку, шкакро!» «Я немедленно отправлюсь туда, сию же минуту!» И его огромное тело, придав движение, заскользило по ветвям вниз... Коснувшись земли, заструилась живым ручьем, который вдруг неожиданно иссяк, скрывшись в зарослях. Ну, кажется, я сделал все, что мог. Только бы успели питоны гиены, будем мне добраться до обезьянки шкакро и хромой антиоту. И Страусенок, очень довольный собой тем, что он так все чудесно устроил, не спеша повернул домой его прямо распирало от гордости и он уже начал представлять себе как обрадуется мама его возвращению и как будет гордиться тем что у нее такой славный и добрый ребенок и все звери тоже будут говорить но что будут говорить звери старусенок не успел подумать потому что прямо перед ним преградив дорогу бесшумно упала большая тень которая принадлежала черной пантере Сердце Страусенка упало, и он, издав короткое «Ой!» застыл на месте. «Ты, кажется, испугался, мой птенчик!» Мурлыкнула пантера, и ее желтые глаза впились в Страусенка. «Откуда и куда держишь ты свой путь?» Страусенок никак не мог унять колотившую его дрожь. У меня очень испугали!» «Ну что крошка!» <хе -хе> разве можно пугаться своей очень дальней и, безусловно, сводной родни?» «Так откуда ты все-таки идешь?» «И куда?» Пантера не спускала со страусенка тяжелого взгляда. И тут что-то случилось со страусенком. Что-то внутри его повернулось, дрожь унялась, и в его маленьком мозгу вспыхнул и погас сигнал опасности. Страусенку даже показалось, что кто-то шепнул ему изнутри «Говори немедленно полуправду, иначе ты погиб». И как бывает в минуты величайшей опасности и напряжения, он вдруг собрался и совершенно неожиданно для себя заговорил уверенно и смело. Я гулял и встретил Горю, но она не захотела со мной говорить. Потом я встретил стадо Гиен, и они умчались от меня, не попрощавшись разыскивать храму И совсем недавно, так же невежливо, не простившись со мной, уполз питон на поиске маленькой обезьянки Шкакрол. Мне показалось, что они не принимают меня всерьез. Боже мой, крошка, при каждой встрече ты выкладываешь мне массу интересных вещей, а, к сожалению, не всегда удается воспользоваться ими. Но тебе, как родственнику, По секрету скажу. Случайно или нет, уж не знаю. Здесь Пантера сделала значительную паузу. Но обезьянки Шкакро не оказалось на баньяне. И как сказал мне один приятель, парящий в небе, которому кое-что перепадает с моего стола, обезьянка Шкакро срочно, необыкновенно срочно, переселилась в другой лес. И какая-то птица... Показывала ей дорогу. Так что твой друг Питон напрасно надеется полакомиться шка Как полакомиться? А очень просто. Это по ошибке выкроенная без ног, резиновая шкура. Просто обожает натягивать себя на обезьянок. Ты, кажется, чем-то взволнован, моя радость. Нет, просто это очень Не аппетитно. Ну, о вкусах не спорят. Мурлыкнула пантерой и добавила, но ну, я рада, что эта милая обезьянка Шкакро улизнула от этой пожарной кишки, так как я не оставляю надежды побеседовать когда-нибудь с глазу на глаз с нашей крошкой. Пантера, приходя в хорошее расположение духа, И стала валяться, ну, совсем как домашняя кошка, играя в воздухе лапами и щурят удовольствие свои желтые глаза. И, развлекаясь таким приятным для нее образом, она вдруг, как бы невзначай, небрежно спросила. «Да, а что ты там сказал насчет хромой антилопы?» «Где это она запропастилась, бедненькая? Я что-то давно ее не встречала. Да и шалька этих псов!» Может легко спустить с нее поврежденную шкуру. Уж не помочь ли мне ей, а? Как ты думаешь?» И снова что-то толкнулась Траусенка под сердечко. И снова голос изнутри, казалось, шепнул ему, «Берегись, говори полуправду». «Неужели вы думаете, что Гена способна обидеть?» бедную хромонтиопу, которая и так страдает. Мой родственник, пусть даже дальний и, безусловно, сводный, мог бы быть немного посообразительней. Да, они мигом прикончат бедняжку, если только найдут ее. Пантера кончила валяться и села, внимательно рассматривая струсенка. И тот от всего сердца, Выпалил. «Конечно, я знаю, куда побежали гиены. Они ищут храму антиопу в высоких травах, которые растут за ручьем, выходящими из большого леса». «О, прекрасно. Я сейчас же отправляюсь туда, чтобы помешать этой собачьей своре устроить бойню. А то что-то они стали позволять себе слишком много. Прощай, моя прелесть». Не забывай свою дальнюю и, безусловно, сводную родственницу. <свят> и черная пантера одним прыжком исчезла в кустах. Это случилось так быстро, что Страусенок не успел произнести вежливое «до свидания». Было ясно, что его попросту никто не услышит. Он постоял немного, пытаясь собраться с мыслями, но его тут же отвлек от размышлений голос который очень отчетливо и сухо откуда-то сверху произнес, а вернее прощелкал. «Браво! Ты делаешь успехи, хотя и не слишком значительные, но все-таки успехи!» «Ты ведь мог сообщить своей родственнице гораздо больше!» Страусёнок поднял голову и увидел, что в листьях дерева, стоящего неподалеку, притаилась птица тукан. Старусенок очень обрадовался ей, потому что его ужасно мучил вопрос, что стало с маленькой обезьянкой и шкакро. К тому же он ни капельки не обижался на сердитые слова, сказанные птицей Туканом при их последней встрече, потому что сознавал теперь их справедливость. Он стремительно подбежал к дереву и радостно произнес Здравствуйте! Теперь я понимаю что везде и во всем виноват и действительно глупый и противный ребенок. «Не, был!» — бесстрастно поправила его птица Тукан. «За время, прошедшее после нашей последней встречи, ты сделал некоторые успехи». «Спасибо!» «Так вы все-таки успели предупредить обезьянку Шкакро, что ее разыскивает черная пантера?» «Естественно!» — ответила птица. Я хоть и не слишком хорошо летаю, но все же добралась к маленькой шкакро быстрее, чем сделала эта твоя родственница. Э, э, э! И что же было дальше? А ничего интересного, сухо ответила птица. Я помогла ей перебраться в другой район большого леса и посоветовала получше держать язык за зубами. Особенно, если придется беседовать с маленькими струсятами. э, э. Э, -э, э! безжалостно добавила она. Стреусенок сокрушенно вздохнул и, поболчав немного, снова спросил. Не знаете ли вы судьбы хромотеопы? Я ведь ее тоже подвел. Сначала обидел, а потом подвел. Знаю, но и здесь все обошлось благополучно. Пожалуй, это первое твое дело, которое можно назвать хорошим. «Хорошо, что ты рассказал о хромой антилопе самому справедливому из львов. У владыки равнин благородное сердце. Он обратился к самому мудрому из слонов, и они решили... А впрочем, не важно, что они решили. Гораздо важнее, что хромую антилопу не нашла в высокой траве стая гиен, которые, конечно, после встречи с тобой кинулись туда со всех ног». И очень приятно, что ее не найдет сейчас Черная пантера, которая тоже рыщет в высокой траве Как ты теперь, надеюсь, понимаешь С единственным желанием сломать хребет несчастной антилопе Да Теперь я понимаю, но как обидно, что только теперь Что ж, хорошо, что ты уже понимаешь И хорошо, что хромая антилопа жива А впрочем, я ведь летала сюда не для того, чтобы обсуждать с тобой все эти вопросы. Жестко закончила птица. Меня послал за тобой слон, мудрейший слонов, и мой повелитель. Он желает с тобой говорить, и он ждет тебя на пушке большого леса. Меня ждет повелитель леса? Да-да, раздраженно щелкнув клювом птица. Именно тебя. И запомни, когда что-то желает повелитель леса, это закон. Поэтому следуй за мной, да побыстрее. С этими словами птица-тукан громко захлопла крыльями и полетела в сторону большого леса. А староусенок со всех ног припустился следом за ней. Серый слон с ушами, как старые паруса, стоял на опушке леса. Уши его, находящиеся в непрерывном движении, казалось, ловили дыхание леса, а доносящиеся оттуда шорохи и звуки открывали повелителю лесные тайны. Староусенок приблизился к самому мудрому из слонов и, остановившись на почтительном расстоянии, вежливо сказал. «Здравствуйте! Вы звали меня? Я пришел!» Слон медленно кивнул головой и произнес... «Подойди ближе, малыш!» Староусенок подошел совсем близко, и ему показалось, что стоит он перед огромной серой горой, которая вдруг нависла над ним. Маленькие глазки мудрейшего из слонов внимательно и добро смотрели на него, и вдруг слон ласковым голосом добродушно произнес «Вот ты какой!» Страусенок хотел было спросить «Какой?», но вовремя вспомнил, что повелителем леса и равнин никто не смеет задавать вопросов. Но, странное дело, он совсем не чувствовал смущения и страха, стоя рядом с повелителем большого леса. «Мне известно, как ты пытался говорить правду и что из этого вышло. Я знаю, что ты старался исправить зло». Возникшее по твоей вине из-за твоей неопытности. И мне известно, как ты пытался это сделать. Что ты думаешь сам о своих поступках, малыш? Говори, я хочу послушать тебя, сказал слон. Но делал кучу глупостей. Мне очень стыдно. Нет, малыш, это были не глупости, Это было не знание. Ты просто учился, и ты многому научился. Главное в другом. Главное, что с тобой двигали добрые побуждения. Ты показал, что у тебя доброе и благородное сердечко, малыш. Сначала ты думал доставить правдой удовольствие другим. А доставил много бед и неприятностей. «Но при этом ты узнал, что не сказать иногда всего, что знаешь, еще не значит сказать неправду. Потом ты решил исправить последствия твоих ошибок и проявил инициативу и снова подверг опасности тех, кого хотел выручить из беды. Надеюсь, ты понял, в чем ошибся и как называется твоя ошибка». Старусенок подумал и, сокрушенно вздохнув, сказал. Тоже кажется, что все произошло из-за моего незнания. Правильно, малыш, ты проявил инициативу там, где ей должно предшествовать знание. Запомни это хорошо. Инициатива всегда наказуема, если ее проявляет тот, кто еще не владеет знанием. Надо бы сначала знать, а потом действовать. А если не знаешь, то и действовать не следует. Это много приносит горе тому, кто действует, и тем, во имя кого действуют. Ты понимаешь меня, малыш? Я говорю с тобой, как со взрослым. Кажется, да. Слон внимательно посмотрел на него и произнес. Если кажется, хе -хе -хе, значит, да. Страусенка ужасно вдруг захотелось спросить, что стало с хромой антилопой. Он даже переступил с ноги на ногу и несколько раз проглотил слюну, так как в горле у него пересохло. И все же он не смел нарушить обычай. Слон внимательно наблюдал за ним, а потом спросил. Ня, «Ты, кажется, хочешь о чем-то спросить?» «Я не знаю, как это сделать. Можно ли...» Говори, малыш, я слушаю тебя. Не знаете ли вы, что стал с хромой тёпой? Слон некоторое время молчал. Затем задумчиво посмотрел на страусёнка, и вдруг ласково страусёнок готов был второй раз поклясться, что это было именно так, произнёс. Всё хорошо закончится, малыш. И знаешь, что я тебе скажу? Пусть это будет для тебя еще одним уроком. Приходи сегодня вечером к подножью Высокой горы. Там будет все взрослое население, Большого леса и Большой равнины. Ну, там и тебе найдется местечко. Приходи и слушай. Там ты услышишь ответ. Ты достоин того, чтобы услышать ответ вместе со всеми. А теперь уходи. «Передай своей маме, что она вырастила сына с добрым сердцем. Ступай!» И, шумно вздохнув, слон двинулся в лес. Несколько неслышных шагов, и он мгновенно исчез среди деревьев и зарослей кустарника. Казалось, что его никогда и не было, как не было и беседы с ним. Страусенок оторопело смотрел на пустое место, где несколько мгновений назад стоял и беседовал с ним, Маленьким страусенком повелитель большого леса. Говорил о самом важном для каждого маленького существа, вступающего в жизнь. Страусенок постоял еще немного, переживая еще раз значительность встречи с мудрейшим из слонов и перебирая в памяти слова, сказанные повелителем большого леса. Он чувствовал, что в его жизни произошли какие-то важные перемены, смысл которых он еще никак не мог уяснить до конца. Наконец он отправился домой и, добравшись, почувствовал огромную усталость, которая навалилась на него непомерной тяжестью и буквально валилась с ног. Он дошел, шатаясь, и мама Страусиха, окинув его зорким и всевидящим материнским глазом, Тихо сказала, да, «Тебе надо поспать, мой родной, ты все расскажешь мне потом». Да, да. пробормотал струсенок, ложась на землю. «Потом, все потом. Знаешь, все кончится хорошо. Я шкакро, я хомон тепы и мне хорошо. Мама, ты вечером меня разбуди, обязательно. Хорошо, мама?» «Потом, все потом». А сейчас спать, спать. Вечером я тебя разбужу. Ах, пш, ах, пш. И она накрыла его крылом и почувствовала, как он мгновенно уснул, как вздрагивает во сне его маленькое тельце и как колотится сердце, которому она дала жизнь. И когда наступил вечер, стрюшеных проснулся и увидел, что его мама куда-то поспешно собирается. Ты уходишь? Да, не очень нужно. Но это ненадолго. Ты идешь под ножи у горы, мама? Я знаю это. Я пойду с тобой. Что ты, что ты, сыночек? Там собираются только совсем взрослые. меня пригласил прийти слон, самый мудрый слонов. И я обещал прийти. Как? «С тобой говорил повелитель лесов?» «Да, и он сказал, когда я совсем вырасту, ты сможешь гордиться мной». «Значит, ты уже вырос». «Тогда пойдем вместе», – так повелел мудрейший слону. «И они пошли вместе. И когда они подошли к подножью горы, очень высокой горы, покрытой на вершине белым сахаром, в этом Страусенок был уверен по-прежнему» они увидели множество зверей и птиц, которые почтительно стояли в отдалении от желтого и немного коричневого льва, самого справедливого из львов, и немножко серого слона, самого мудрого из слонов. А около них, Страусенок сначала даже не поверил своим глазам, стояла хромая антилопа. Рядом с повелителем лесов и повелителем равнин Она чувствовала себя очень неловко, и поэтому стояла низко, опустив голову, словно стесняясь встретиться взглядом со зверями и птицами, которые с некоторым недоумением разглядывали хромоножку. Все стояли спокойно, чего-то ожидая, изредка тихо переговариваясь. Затерявшийся среди всех страусенок, краешком глаза, как того требовало приличие, разглядывал взрослое население лесовый равнин. Здесь были все, и черная пантера, которая сидела, не поднимая головы, как изваяние, и семья носорогов, и стая гиены питон, и горила, и все-все-все, кого когда-либо встречал страусенок в большом лесу или на большой равнине. И тогда поднялся Лев, и его грозный рев потряс окрестности. Смолкли звери и птицы. Тишина воцарилась вокруг. «Слушайте меня внимательно! Слушайте и запоминайте!» Рыкнул лев, и слон согласно закивал головой. «С этого дня и часа это антилопа!» И он мотнул тяжелой головой в сторону хромой антилопы. «Находится под моим покровительством». Она вольна ходить всюду, где и заблагосудится по большой равнине, и никто не смеет обидеть ее. И так будет до тех пор, пока стадо не примет ее. Все ли слышали то, что сказал я, повелитель равнин? И, обратившись к слону, он спросил, а что скажешь ты, повелитель лесов? Серый слон с ушами, как старая паруса, качнувшись вперед, поднял свой хобот и протрубил. Казалось, от могучего звука его голоса вздрогнула и загудела земля. «Слушайте все! Никто не смеет тронуть хромую антилопу в большом лесу! Так решил я, повелитель лесов!» Все смотрели на хромую антилопу, которая совсем опустила голову к земле, и только немногие, стоявшие в первых рядах звери и птицы, видели, как слезы катились из ее больших и прекрасных глаз. Все молчали, ибо никто не смел задать вопроса, а сказанное было уже произнесено и отныне было законом, приступить к которой. Не смел никто. Даже самые дерзкие, непокорные и высокомерные знали, что отныне будет так и не может быть иначе, если решили они справедливейшие и мудрейшие из зверей. А сердце у стаусенка колотилось от волнения, потому что он чувствовал глубокую сопричастность к происходившему. И хотя Страусенок понимал, что наделал много из того, чего не следовало, он все же гордился, что он тут и, как все взрослые, стоит и выслушивает справедливое и мудрое решение повелителей лесов и равнин, которое подарило жизнь попавшей в беду хромой антилопе. И мама Страусиха нежно взглянула на своего малыша и грустно сказала... Вот ты и стал взрослым, мой мальчик. Совсем взрослым. И на этом заканчивается сказка о возмутительном страусенке, который стал взрослым, стремясь помочь в беде другим и не сумевшим сделать это лучшим образом, потому что в самом начале сказки он был еще совсем-совсем маленьким. И поэтому это... Последний из рассказов о маленьком строусенке. Текст читали Екатерина Павладова, Руслан и Александр Водяной.